Глава двадцать «И что теперь?» — повернув голову, спросил у своего учителя. «На самом деле ничего критичного. Не впервые уже. Как смотрю, вы уже озаботились уничтожением основного боевого крыла рода. Так что оставшиеся проблем не доставят. Видимо, здесь были только те... То напрямую замешан в восстании. Рот Инкин довольно обширен и силен был. Теперь уже не столь важно, имели ли остальные отношения ко всему произошедшему или нет. Это повлияет только на их жизнь. После допроса, как выяснятся подробности, невиновных распределят на нужные места. Все же грех разбрасываться таким ресурсом, как маги. Молодое поколение отправят на обучение, чтобы у них и мысли о месте не осталось. Думаю, ты сам понимаешь, как это делается. Имущество конфискуется, род расформируется. Вот и все. Четкий и отлаженный механизм. М да уж. Никогда не думал, что подобное продумывают заранее. А что поделать? Это мне еще от предков досталось особенно во времена первого главы клана из нашего рода. Тогда многие были недовольны, что власть взяли именно мы, а не другие, старшие ученики Мариуса. Вырезать после таких восстаний рода подчистую никто не хотел. Тогда мы бы слишком ослабли, и северяне могли воспользоваться шансом, так что многие потомки расформированных родов за это время уже успели собственные рода сформировать. «С будет то же самое», — пожал плечами Саммит. «И что, за это время никто не пытался отомстить?» — скептически приподнял бровь. «Были, конечно, но единичные случаи. Когда люди разобщены и живут далеко друг от друга, довольно тяжело скрыть собрание. Остаются только единичные смертники. Но с таким риском я готов смириться. Выгода того стоит». Но через пару поколений люди забудут о произошедшем. Вот и все. «И вправду, отлаженный механизм», — одобрительно кивнул в ответ. «Ведь, судя по всему, довольно результативный. Его предки и вправду заботились о клане, пусть и своеобразным образом. Но он прав. Если убивать всех, то клан может слишком ослабнуть. Такое можно позволить в мирное время, но не тогда, когда под боком союз кланов Готовый в любой момент вцепиться в глотку. Хотя потеря сильнейших магов такого сильного рода все равно станет большим ударом для клана. Но тут уже ничего не поделаешь. Лучше обрезать, начавший гнить кусочек, дабы сохранить оставшееся, чем надеяться, что его еще можно спасти. А мне еще многому предстоит научиться у главы. В ожидании людей учителя, что следовали за ним, но сильно отстали мы решили немного прогуляться по особняку. Разумеется, в первую очередь спустившись в местную сокровищницу. Вот только явившись туда, застали лишь открытую массивную стальную дверь и пустые полки. «Хм, Кайден, ничего не хочешь мне сказать?» — вопросительно приподнял бровь учитель, смотря мне прямо в глаза. «А? Что? Я сам в шоке! Ограбили! Надо же!» Надо будет обязательно найти грабителей. Я сам этим займусь», — твердо смотрел ему в глаза своим честным причастным взглядом. «Четверть можешь оставить себе. Остальное передашь мне», — придавил меня своей аурой. «Три четверти. Я тоже пострадавшая сторона. На меня он напал первым. Это моральная компенсация». Появившись на моем плече Кин, хмурым взглядом посмотрела на главу, строя ему жалостливые глазки. «Пятьдесят на пятьдесят. Будешь и дальше торговаться, отберу все. Это будет вашим бюджетом для внешней разведки». «Тиран, отбирайте последнее у сироток», — прошептал я одними губами, чуть отвернув голову. «Что?» «Нет-нет, ничего. Пятьдесят так пятьдесят. Меня все устраивает», — неистово закачал головой. «С него встанется и вправду отберет все. Если честно, получил я даже больше, чем надеялся». Все же думать, что учитель подарит мне всю сокровищницу, было бы глупо. Он не настолько глуп, чтобы поверить, что ее действительно ограбили. Тем более, когда я рядом. Ну да ладно, что тут поделаешь. Разумеется, сокровищницей занималась 41 первая при активной поддержке Кин. Первая раздобыла ключ, а вторая занималась экспроприацией. И как только может столько утащить, ее магия тоже растет. Правда, причины для развития сил какие-то странные. Ну да ладно, кто я такой, чтобы судить? Тем более, что таскает она именно мои ценности, как бы она сама там не думала. <связывая> недовольно пискнула Кин, но приняла этот суровейший совершенно несправедливый приговор. По крайней мере, именно это читалось в ее глазах. Все-таки надо было все забрать! Самец с усмешкой посмотрел уже ей в глаза. «Пи!» <связывая> Извиняюще склонив голову, она тут же быстро переместилась в свой пространственный карман, пока угрозу вдруг не решили осуществить. Уверен, когда буду забирать обещанное, услышу еще много разного об этом жестком тиране. Но пока ей пришлось смириться с волей сильнейшего. А мы еще немного прогулялись по зданию, тщательно обыскав кабинет Дариуса увы никаких зацепок на происхождение этого странного усилителя магии найти так и не удалось это может стать проблемой но ничего не поделаешь придется искать другими способами но это все потом примерно через половину дня прибыли люди учителя они то и занялись более тщательным обыском поместья и другой рутинной работой но и оставшимися членами рода тоже они займутся хорошо хоть все они не здесь Как сказал учитель, род Инкин довольно большой. В этом месте жила лишь правящая семья, в частности, сам Дариус. Побочные линии рода расселились в основном в ближайшем городе. Не завидую я подчиненным саммита. Им предстоит много работы, но такова жизнь. Мы же отправились домой, где мне первым делом пришлось отдать половину нажитого не совсем честным, но точно непосильным трудом. Кин жалобно пищала, заламывала лапки, даже пускала слезу, но тиран был неумолим. Впрочем, даже несмотря на это, обманывать его никто не стал. Отдали ровно половину. Другой вопрос — что считалось именно в количестве предметов, а не их ценности? Но подобное было не оговорено, так что учитель закрыл на это глаза. Так что все самые ценные артефакты я оставлю себе. Посмотрим, может, нам найдется там что-нибудь. Действительно интересное. Жаль, только в ближайшее время выбить из учителя что-то не получится. Он мне это долго припоминать будет. Ну да ладно, оно того стоило. Лишь после решения этого безусловно важного вопроса и небольшого отдыха мы вновь собрались в кабинете главы клана. Я, он и, разумеется, Кассандра. Итак, рассказывайте, как все было. Не став тянуть, сразу потребовал саммит. И мы рассказали все. Ну или почти все. Некоторые моменты я предпочел опустить, но в целом учитель узнал все самое важное. Ясно, задумался он. Мы поступили правильно. Все же Кассандра на тебя положительно влияет, Кай. Эй! Скажи еще, что не так. Почему-то, мне кажется, не будь там ее, ты бы решил сотворить какую-нибудь глупость, попытавшись отравить нападавших избежать а потом пробрался бы к поместью Инкина и отравил колодце или ближайшую речку. — Спасибо за идею. — Кай! — рявкнул он. — Ладно, ладно, шучу. В ваших землях никого так травить не буду, — тяжко вздохнул в ответ. — А если серьезно, то это был оптимальный вариант по проникновению в поместье Инкина. Он бы точно не убил нас. По крайней мере, до тех пор, пока точно бы не убедился, что вы мертвы. Ведь мы могли пригодиться как заложники. «Да и пока мы живы, вам бы пришлось себя сдерживать, так сказать. Оградили себя от того, чтобы не быть уничтоженными прямо вместе с поместьем, одним мощным заклинанием. Ну а дальше уже пришлось действовать по обстоятельствам». «Кстати, об этих обстоятельствах. Как давно ты заслал своего человека к нему?» — перебил меня Саммит. «Почти сразу после первого приема, где я его увидел. Разве что пришлось потратить немного времени на подготовку». «Да уж, моим людям стоит у вас поучиться. Они-то не смогли внедрить шпиона. Вроде еще совсем дети переплюнули их. Обязательно расскажу им об этом. Может, хоть это их подстегнет. Но да ладно. Я во внутренней интриге между родами не вмешиваюсь, если не переходят границы. Вот если бы ты начал действовать раньше без моего одобрения... Понял, принял, учту» тут же кивнул ему. «Хорошо, хорошо, учти. Пусть моему ученику и позволено больше остальных, но и ограничений у тебя не меньше. На моих землях все должно быть по моему закону и никак иначе. Мне тут лишние волнения не нужны». «Глава, а что будем делать с информацией о том усилителе? Нам скрыть его существование? Боюсь, такая информация может вызвать нехорошие разговоры». «Это хорошо, что он был один. А если хотя бы пара магов использует его?» «Конечно. Не стоит всем знать. Для достоверности расскажем про сдерживающую печать, что он использовал. Это будет полезно. Плюс добавим неизвестный древний артефакт. Этого должно хватить», — задумавшись, ответил он. «Кстати, этот усилитель как раз и может быть такой древней ценностью» что могли найти в какой-нибудь гробнице могущественного мага. Потому что если бы их могли производить массово, меня бы уже давно уничтожили». «Я бы присмотрелся к северным землям. Сдерживающая печать ведь принадлежит им. А значит, усилитель тоже мог прийти с той стороны», — дополнил я. «Возможно. Но проверить такое почти невозможно. Слишком много возможных источников» и слишком мало у нас людей там, тем более, что такие тайны берегут особо тщательно. Ведь если об этом узнают, то прибьют свои же союзники. Никому не нужно такое усиление одного из кланов. Если это правда их рук дело, то я бы поставил на то, что таким образом решили испытать это новое средство, но ну и заодно спихнуть вину на нас в случае чего. Хотя... Все ли сомневаюсь в подобном. Риск слишком велик. Отдать что-то подобное в руки врага это надо быть абсолютно уверенным, что он поглотит ее, а не попробует разобрать на составляющие и понять, что это такое. С этим сложно спорить, лишь кивнул я. Тогда достоверней смотрится версия с древней пилюлей или артефактом. Не знаю, что это конкретно было. Слишком далеко он был, чтобы рассмотреть подробности. «Я бы поставил на пилюлю». Обсудив еще некоторые важные моменты, мы попрощались. А ведь изначально я думал, что со смертью Инкина все мои проблемы закончатся. Как же я ошибался. Это как бы не хуже было. Впрочем, плевать. У меня пока еще не тот уровень силы, чтобы задумываться о том, что кто-то может меня таким образом догнать. скорее это мне нужно догонять остальных. Вот только даже если бы в моих руках оказался такой усилитель магии, пользоваться им я бы не стал. Слишком... Да, все с ним слишком. Слишком странный, слишком опасный. Этот запах гнили точно ничего хорошего не предвещает. Да и неизвестно, как долго действует и какие побочные эффекты. Дариус не зря использовал его в крайнем случае. Если даже он опасался, то точно ничего хорошего от этой гадости ожидать не стоит. Когда я вернулся к своим и сообщил новость, крики радости тут же оглушили меня. Все же не я один жаждал мести за то, что с нами произошло. И лишь теперь, когда главный виновник этого мертв, мы можем выдохнуть спокойно. Особо радовались близнецы, как тому, что я вернулся целым и невредимым, так и тому, что, замешанный в гибели их рода, погиб. Теперь их месть была окончена. По этому поводу решили устроить небольшой праздник. Повара главы клана получили от нас надбавку и просьбу поработать сверхурочно, выставляя на наш стол свои лучшие блюда. Из подвалов совершенно неожиданным образом пропало несколько ящиков вина. Но желающих проверить, что же творится в резиденции ученика главы клана, как-то не нашлось. Так что народ веселился до самого утра. Им необходимо было сбросить накопившееся нервное напряжение. И этот способ самый подходящий в данный момент. Я же, когда ночь уже вступила в свои права, выбрался наружу, подальше от этого шума, забрался на крышу и просто сидел любую с бескрайним звездным небом. Мне нужно было немного побыть в тишине и подумать. Вот только долго этим заниматься мне не дали. Вскоре послышался шорох, и на крышу залез легкий девичий силуэт, тут же подошедший ко мне и плюхнувшийся рядом. «Тебе тоже не спится, Амира?» — прикрыв глаза, спросил я. «Как тут можно спать, когда вы так шумите? Даже у меня дома слышно». Папа махнул рукой, но пообещал, если переборщите и его разбудите, явится лично, — хохотнула девушка. «И ты решила прийти сюда, дабы добавить больше шума? Чтобы уж наверняка...» — усмехнулся в ответ. «Нет, просто я уже знаю, что произошло. Не подумала, что тебе не помешает собеседник, который может просто выслушать» может ты права тихо прошептал я знаешь у меня сейчас весьма странное ощущение вроде случилось то чего я хотел никого из наших не потеряли да еще и выгоду получили но нет у меня от того чувства радости и веселья от случившегося только легкое довольство и какая то опустошенность нет месть никогда не была целью всей моей жизни у меня есть другие мечты к которым я стремлюсь однако Я будто перелистнул книгу на новую страницу. Все старые проблемы исчезли, оставшись лишь в воспоминаниях. А впереди новая жизнь. Это странно и необычно». «Так, может, все так, как и должно быть?» — поудобнее улегшись, ответила девушка. «Мне сложно об этом судить, ведь я своих промежуточных целей в жизни еще не добилась. Но мне кажется, что все в порядке. Просто небольшой мандраж перед новыми свершениями». Ты просто был не готов к такому быстрому осуществлению своих целей. Инкен был могущественным магом. Если бы ты пошел обычным путем, наращивая личную силу, это заняло бы много лет, но ты будто срезал путь, и за это стало немного стыдно». «Стыдно? Может быть и так. Хотя я уже давно не слышал про это слово. Разве что в детстве. Да, видимо, из меня так и не смогли выбить все человеческое» и остатки старых эмоций находят свой путь. Я резко распахнул глаза, уставившись прямо на луну. «Пусть будет так. Это не столь важно. Я жив. Мои друзья живы. Впереди светлое или не очень будущее. Не столь важно. Ведь свою дорогу мы строим только сами. Что еще нужно для счастья? Вот и я думаю, что ничего». С этими словами я заливисто рассмеялся, а мира подхватила мой смех. Мой путь продолжился. Я буду становиться все сильнее и сильнее вместе со своими товарищами. Исполню свои мечты и найду новые. Может, даже заведу новых друзей. Кто знает, что готовила мне судьба. И все это ждет меня впереди. Конец книги. Текст читал Александр Башков.